Глава двадцать четвертая. Рынок не переплюнешь. В рынке всегда и обязательно присутствует элемент случайности. Учитывается и работает. Кто-то самый сообразительный вынюхал конъюнктуру завтрашнего дня и поставил товар за день до появления и взлета спроса. Кто-то вдруг открыл золотые россыпи, обвалил цены на золото и обусловил экономический подъем региона. У лидера молодежной группировки брат пришел из армии и подарил ему армейскую куртку со значками. Завтра ему стали подражать крутые парни и кумиры улиц. Предприимчивый безработный механик придумал делать только одну какую-то запчасть к автомобилю, но очень качественно, быстро и дешево. Он мгновенно завоевал сегментик рынка, и ему стали подражать с другими деталями. У женщины обнаружился тонкий вкус в одежде и чувство стиля. Она заняла денег в банке под залог чего угодно и открыла свою линию. Толпы клиенток и новые линии. Холодная зима, и кто-то сегодня же скупил запас синтетического меха и начал бешено строчить теплые куртки и шубки. Завтра они в магазинах, а он миллионер. Уродилось несметно яблок. И кто-то мгновенно строит склады, арендует винокурню для изготовления кальвадоса и консервную фабрику, производящую повидло. Случайность нельзя предусмотреть. То есть можно одним единственным образом быть максимально готовым в кратчайшие сроки адекватно отреагировать на любую случайность. Раз и отреагировал. Мгновенно и правильно. Экономический план принципиально исключает случайность. А случай в природе всегда имеет место. Запасы на случай голода сделать можно, но держать пустые склады и производственные мощности – на случай непредсказуемо большого урожая уже невозможно. А спланировать и наладить производство в считанные дни и недели нереально. Свободное предпринимательство отличается от планового производства тем, что решает задачу наипростейшим способом и в кратчайшее время, сведя объем согласований к совершеннейшему минимуму. Свободное предпринимательство исключает из себя множество затрат и операций, органически присущих плановой экономике. Свободное предпринимательство, то есть рынок, это производитель всегда и необходимо связан обратной связью с потребителем, связью прямой и мгновенной. Исключаются все посредники, кого только можно исключить. План определяется и корректируется ежечасно, без инерции. Рынок – это миллион щупалец, миллион глаз и миллион голов, постоянно тестирующих обстановку на всех участках одновременно и мгновенно принимающих адекватное решение на всех участках и всех этапах всеобщего производственного процесса одновременно. Плановый же социализм исключает ум и адекватное действие подавляющего большинства участников, превращая их в бездумные винтики производства, координируемого ничтожным меньшинством. у которого отсутствует прямая информация и прямая связь с производством. То есть социализм в действии намного глупее, медлительнее и раскоординированнее рынка. Посему социализм принципиально проигрывает свободному рынку, причем проигрыш этот всегда и быстро превращается в разорение. Ну и о ценах. При свободной конкуренции цена устанавливается на минимально приемлемом уровне, чтобы не разориться, но обеспечить себе спрос. Вот за честностью конкуренции и обязано следить государство, пресекая как сговор производителей, так и монополии с их произволом монопольных цен. При плановом социализме цена устанавливается произвольно, как государство решит. Что делает одни производства убыточно-дотационными, а для дотаций цены на товары других прибыльных производителей задираются до небес. Получите черный рынок, бедность и дефицит. Поэтому спокойно, ребята. Они могут собрать конструкцию социализма, свод политических и экономических институтов законов. Но эта выдуманная конструкция все равно завалится. Хотя лучше пересажать социалистов заранее, а самых рьяных – перестрелять. Дешевле обойдется. Простая иллюстрация. Представьте себе поворот поезда, идущего по железной дороге. Рельсы плавно поворачивают, кривизна поворота мала. Вагоны по лугой дугой следуют за локомотивом. Через километру другой состав может повернуть на 90 градусов. Теперь идет длинная вереница автомобилей. При необходимости резко повернуть радиус поворота 5 метров. Через секунду шеренга автомобилей уже повернула, развернувшись в нужном направлении. Поворот поезда последователен, все вагоны сцеплены, Автомобили же поворачивают все вдруг, на ходу выстраиваясь в нужный порядок. Это и есть разница между плановой экономикой и рыночной, когда надо реагировать на повороты дороги, на изменения курса.